И только для него одного я делаю то, чего никогда ни для кого не делал. Переписываю собственноручно, чтобы он был доволен стилем. Так что вместо заработанных 300 франков в день, зарабатываю лишь 150. Посчитай-ка, во что выльется его должок при общем объеме в 3 миллиона букв. Передай также двум его малюткам, что если стиль предназначен их отцу, то им вся живописность и любовь. Однако романы изобилует также и страстями. Это страсть нежной страдалицы Сан-Феличи и революционера Паумиери, страсть бисексуальной королевы Марии Каролины, разделенной между ее любовником Актоном ее любовницей Эмилеон, более известный под именем леди Гамильтон. Страсть Эммы и английского адмирала Нельсона. Но гораздо важнее то, что в романе говорится о завоевании Неаполитанского королевства войсками Бонапарта и о провозглашении эпимерной бесплодной республики в 1799 г. Как это ему свойственно, Александр более свободен в своем вдохновении, когда располагает действия во времени, только что изученным в данном случае времени неаполитанских бурбонов, что позволило ему более чем через 60 лет снова, в последний раз, вернуться к судьбе генерала, заключенного в тюрьму, там отравленного и вышедшего оттуда почти инвалидом. Другими сопутствующими факторами были глубокое в течение трех лет погружение в жизнь города, столь любимого и ненавистного, и радужные воспоминания о Каролине Унгер. Некоторые эпизоды Сан-Феличи уже фигурируют в «Корриколо» или в очерках о путешествии 1835 -го. Например, «История с кровью святого Януария» которая из-за присутствия французов не обратилась в жидкость, скверное предзнаменование. Генерал Шемпионе тогда пригрозил расстрелом всем священникам собора, если чудо не свершится, как свершается оно всякий год. И, разумеется, оно свершилось. Или чудесный пассаж, рассказывающий о казни итальянского адмирала Каракчиолу, Будучи осужден к смертной казни, он попросил для себя расстрела. Нельсон же настоял, чтобы его повесили, и с борта своего корабля наблюдал за казнью в подзорную трубу. «Раступитесь, друзья мои», — сказал Каракчиола морякам, выстроившимся в шпалерах. «Из-за вас, лорду Нельсону, плохо видно». С певицей Гордозой не так все удачно, как санфеличи это молодая женщина довольно хорошенькая, по мнению Габриэля Ферри, щуплое чернявое существо, утопающее в огромном облаке белого муслида, по мнению Матильды Шоу. Оба этих друга дюма сходятся на ужасном характере дамы. Они были замужем за австрийским бароном, который, прежде чем бросить, бил ее и перевязывал поясницу мокрыми полотенцами, дабы охладить ее пыл. Нечего и говорить, как ненавидел Александр подобные способы воздействия. Вначале они поселяются в Париже на улице Ришелье в доме 112, в том самом, где находится газетное издательство Моисея мило коего Александр обильно снабжал беседами на самые разнообразные темы в течение всего 1864 года. В мае они переезжают на виллу Катина на берегу Ангенского озера, по соседству с Матильдой Бонапар и Эмилием де Жерарденом. Но Гордозу невозможно удовлетворить, в смысле вокала, разумеется. Напрасно Александр организует ей концерты и рецензии на них в газетах «Милло» и талант для всех сомнителей». Стало быть, необходимо заняться ее музыкальным образованием.